Глава, двадцать Пэм увидела выступившую испарину на лбу Кеплера и его виноватое лицо, но еще не успела осознать, что произошло. Лишь в следующий миг ее взгляд зацепился за кисть парня. Рядом с большим пальцем зияла сквозная дыра от змеиных зубов, и по явному посинению кожи было видно, что яд уже расползается по телу. Полина схватила ремень и попыталась снова его использовать в качестве жгута ласковая мелодия, пляшущие нотки и искрящиеся в воздухе брызги краски говорили о том, что Барт тоже пытается сделать все возможное. Но, кажется, в этот раз жизнь мага действительно утекала сквозь пальцы. "Выйди в реал", потребовал Кэп слабеющим голосом, смотря девушке прямо в глаза. "Что бы ни произошло, ты должна туда вернуться". Данж дрогнул. Все вокруг погрузилось в розовое марево. И когда оно схлынуло, Пэм обнаружила, что находится в холодном, заброшенном зале какого-то замка. Сквозь разбитые окна гулял ветер, а углы были заметены снегом. Куда ни глянь, висела паутина, и давящая тишина усиливала эффект от полного запустения. В довершение ко всему, на Пэм был не ее привычный доспех, а странное совершенно неуместное платье. Неуместное в первую очередь потому, что оно было абсолютно без характеристик. Практически с игровой точки зрения девушка была нагая. Сейчас бы магического резерва Пэм вряд ли хватило, чтобы полечить даже начальный данж десятого уровня. Но главное, она была тут совершенно одна. Полина подхватила длинную юбку и побежала по коридорам, зовя ребят. Но куда бы она ни повернула, ей вторило только эхо. Отчаяние уже стало засасывать девушку когда, наконец, ее путь привел в небольшой зал. В центре него светился портал, около которого стоял огромный белый олень. Это не было дикое животное. Голова оленя и ветвистые гигантские рога были щедро увенчаны драгоценными камнями. Может, очередной босс? Но нет, над мобом вообще отсутствовала идентифицирующая его иконка. «Добро пожаловать домой, Полина» проговорила олень вполне внятным человеческим голосом, отступая от портала. На вертикальной водной пленке совершенно четко были видны очертания ее городской квартиры. Где все? Где Кеплер? потребовала девушка, замирая на месте. Портал может закрыться в любой момент. Поторопись. Словно не слыша ее слов, добавил моб. Я сперва найду ребят. – крикнула Полина, подбирая юбки, чтобы бежать дальше на поиски. Но неожиданно двери в комнате пропали. Здесь не было больше ничего, кроме стен, снега, запустения, портала и оленя. «Выход не продержится долго», – Все тем же ровным тоном произнес лжебосс. «И ты не продержишься долго. Температура падает». Полина совершенно отчетливо ощутила, как ледяная стужа. Окутывает ее плечи и забирается под платье. Девушку начал бить озноб. Поспеши! Я не уйду без мага. С трудом проговорила Полина, охватывая себя руками за плечи и пытаясь сохранить хоть талику тепла. Тщетно. Пальцы уже начали синеть, и чувствительность в них тоже пропала. Олень медленно отошел в сторону от открытого пульсирующего портала. У Полины бы еще хватило сил сделать эти несколько шагов вперед и вывалиться в него. Но она не стала даже пытаться. Они выйдут отсюда, только вдвоем. Точка. Кэп бы ее никогда не оставил. Олень медленно подошел к девушке и попытался подтолкнуть рогами. Последние силы Пэм ушли на сопротивление ему.